Глава 27 Миллер. Вайлетт. Пожалуйста, скажи мне, что ты подготовила новые рецепты и вернулась к работе на кухне. И ещё. В следующий вторник состоится фотосессия «Еда и вино». Они будут в доме в шесть утра, чтобы всё подготовить. Я. Заканчиваю эти рецепты сегодня вечером. Кай всё для меня спланировал. Это очень мило. А во вторник ничего не получится. У Каева и игра. Вайлетт. а ты не можешь отказаться от одной игры. Уверена, что с одной поездкой он справится самостоятельно. Это важно. Я. Нет, я не могу её пропустить. Как насчёт следующей пятницы? Вайолетт. Я уточню у координатора съёмок. Шеф-повар Мэйвен спрашивала меня, на какой день ты планируешь приехать в Калифорнию. Могу я подтвердить, что это первое число? Ты выезжаешь из Чикаго в воскресенье 29-го, верно? Я. Верно. Через две недели. «Вайлетт. Слава богу. Миллер, мир кулинарии скучает по тебе. У меня в почтовом ящике полно писем от кулинарных блогеров, которые хотят расспросить тебя о твоём небольшом летнем отпуске. Не говоря уже о том, что за последние пару недель я добавила в твоё расписание ещё один год консультаций». «Я. Отлично. Жду не дождусь». «Вайлетт. Сарказм очевиден, но сейчас вы просто бредничаете, шеф. Это захватывающе. Для тебя это только начало». Увидимся через две недели». «Это лучшее», — объявляет Исаия, указывая на последнюю тарелку, которую я ставлю перед ним. «Сегодня вечером он считает лучшим каждый мой десерт». Кодис тонет с набитым ртом, глаза Трэвиса широко раскрыты, а на лице отца весь вечер сияет гордая улыбка. «Я поймала себя на том, что прежде чем посоветоваться со всеми остальными, сначала хочу получить его одобрение». «Что это?» Исайя берёт ещё кусочек, тянется за третьим, но Кай отбрасывает его ложку в сторону, чтобы наполнить свою, потому что у него ещё не было возможности попробовать. Я вытираю руки о полотенце, перекинутые через плечо. Это лимонно-творожная глазурь с клубникой. То лёгкое ощущение на языке — это домашняя взрывная карамель в сочетании с розовым сорбетом. В ней также есть немного вуацапериферии. Вуацапериферии. Редкий сорт перца, который представляет собой крупинки перца, в котором больше травяных и цветочных нот. Обычно его используют для варки, но, по-моему, он хорошо сочетается с лимоном. Все ребята перестают жевать и смотрят на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Когда я рассказываю о десерте коллегам, меня понимают, но когда я объясняю это людям, не имеющим отношения к моей отрасли, я как будто говорю с ними на иностранном языке. «Понятия не имею, что всё это значит», — замечает Исайя. «Но это потрясающе. И ты должна приготовить это для журнала. Мне кажется, вкус слишком летний для осеннего выпуска. Но я увидела клубнику и лимон и подумала, какого чёрта? Немного развлекусь и поэкспериментирую». Я, конечно, экспериментировала. Приготовила пять новых десертов, чтобы мальчики попробовали. Цилиндр из тёмного шоколада с кремом пралене с копчёным фундуком, о котором я подумала, когда мы были в пекарне в Бостоне, сразу же обрёл успех, и я даже сама поразилась, когда приготовила чизкейк с моцареллой и ежевичным компотом. Я ничего не сожгла, ничего не испортила. Я была счастлива и взволнована тем, что смогла накормить людей, которые мне стали ближе, чем я думала. Я испытала огромное облегчение, осознав, что всё ещё могу добиться успеха в том, что у меня получается лучше всего. «Папа, а ты что скажешь?» Человек, на которого я хочу произвести впечатление, откусывает ещё кусочек лимонно-творожной глазури. Феноменально. Как всегда. Я понимаю, как он мной гордится, и чувствую, что моя улыбка так и сияет в свете кухонных ламп. Вот почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Чтобы убедиться, что он знает. В своей жизни я делаю что-то такое, ради чего ему имело смысл отказаться от своей собственной. Сегодня я чувствую себя лучше, как будто я на правильном пути, чтобы вернуться в то состояние, в котором пребывало до того, как на меня обрушилось всё это давление. И я знаю, что главная причина этого — Кай. То, что он организовал это для меня — Никто никогда не делал ничего настолько продуманного. Он весь вечер играл роль су-шефа, доставая мне ингредиенты, когда это было необходимо, и убирая после того, как я всё приготовила. На его лице всё время играла гордая улыбка. И я никогда так не любила находиться на кухне, как сейчас, когда он сидит рядом со мной. Единственное, что могло бы улучшить ситуацию — Это если бы Макс тоже сидел на кухонном столе, но ему давно пора спать. Сегодня вечером я работала чётко и собрано. Совсем не так, как когда готовила с Максом. Я больше походила на известного шеф-кондитера, который помогает кухням получать звёзды Мишлен. Хотя у меня и были видны татуировки и кольцо в носовой перегородке. И на кухне я чувствовала себя собой как никогда раньше. Но самое страшное открытие состояло в том, что теперь я действительно не знаю, как смогу вернуться к работе без ободряющих слов Кая, который он тихо шепчет мне на ухо, или его руки, лежащие на моей пояснице, когда он хочет проверить, не нужно ли мне чего-нибудь. Сегодняшний вечер был идеальным. Кай был идеальным, как и всегда. И через две недели его рядом со мной больше не будет. Желая быть рядом с ним, я подхожу к раковине, где он моет посуду, облокачиваюсь на столешницу, поворачиваясь к нему лицом. «Отличная работа, Милс, говорит он, и на его губах появляется гордая улыбка. «Спасибо. И спасибо тебе за сегодняшний вечер. Это было как раз то, что мне нужно. Чувствуешь себя лучше?» Я киваю, желая приподняться на цыпочки и нарушить собственные правила, прижаться губами к его губам и поблагодарить его. Он такой красивый, такой добрый, и так сильно заботится о своих людях. Я хочу навсегда спрятаться в его доме, просто чтобы иметь возможность назвать себя одним из этих людей. «Ого, нет, не хочу. Ты такая хорошенькая», говорит он, продолжая мыть посуду, которой я пользовалась. Фартук Наталии, волосы на макушке. То, как ты творчески мыслишь за работой. Мне понравилось смотреть на безупречного кондитера, который под своим поварским халатом не так уж безупречен. Что ж, тебе повезло. Может быть, сегодня вечером ты ещё и увидишь, что скрывается под фартуком. Может быть, его глаза загораются от возбуждения. Тебе не кажется, что мы перестали быть недотрогами? Я поворачиваюсь к нему. «С тобой, Малакай, мы никогда не перестанем быть недотрогами». Наклонившись, он, посмеиваясь, целомудренно целует меня в макушку. Вайлетт прислала смс с указанием даты фотосессии. «Можно ли провести здесь съёмку в пятницу, перед тем, как я уйду с работы?» «Ты можешь сделать это в любое время, Милс. Даже если мне придётся уехать в командировку, о Макси я позабочусь». «У тебя в тот вечер домашняя игра», — говорю я ему. Я проверила твоё расписание, прежде чем предложить эту дату. На следующий день в календаре команды есть что-то под названием «День семьи». Я не знаю, что это такое. День семьи также приходится на мой день рождения, но Кай об этом не знает. Он проводит губкой по внутренней стороне миски для смешивания, избегая моего взгляда. Это мероприятие, которое руководство команды устраивает для того, чтобы все семьи собрались вместе на поле. Такой день устраивала каждая команда, за которую я играл. Там будут еда, напитки и всё такое. Это во время серии в Атланте. Он, наконец, смотрит в мою сторону. «Как думаешь, ты пойдёшь?» Ему не обязательно это говорить, но я знаю, что ни на одном из этих мероприятий рядом с ним никогда никого не было. Могу предположить, что Исаия всегда оказывался слишком занят своим собственным сезоном, «И они не могли быть рядом, и да, в этом году рядом с ним будет сын, но рядом с ним также буду и я. Уверен, твой отец хотел бы, чтобы ты была там», — добавляет Кай. Он говорит небрежным, непринуждённым и отстранённым тоном, «он именно такой, каким я его просила быть. Но он не должен быть отстранённым, когда дело доходит до просьбы о том, чтобы кто-то, наконец, поддержал его». Положив руку на его предплечье, я провожу кончиками пальцев по тонкой коже с внутренней стороны. «Я буду рядом», — убеждённо говорю я, — «с тобой». Я замечаю, как смягчается его взгляд, но потом он косится в сторону стола, своих товарищей по команде и тренера, напоминая мне, что они здесь, и, возможно, удивляясь, почему я вдруг не против немного поиграть в пару. Я кладу голову ему на плечо, обхватываю его за локоть, чтобы поддержать, пока он моет посуду, на время пренебрегая собственными правилами. «Спасибо тебе за сегодняшний вечер». Он прижимается щекой к моим волосам. «Миллер, я готов для тебя на всё».